Мой друг, живописец, ты радость беспремерный автор. По чести говорю, ужесть, как ты славен, читая твои листы, я бесподобно утешаюсь, как у тебя всё славно, слог расстёган, мысли прыгающие, ты бронишь одних только деревенских дураков да и беспремерно, ужесть, как славно ты их развернул в листе пятом твоего живописца, ты уморил меня точно в точь э, выказал ты дражайшего моего Папахина какой-то это несносный человек. Ужесть радость, как он что не ловок, выделан, какой грубиян. Он и со мной хотел поступить так же, как с мужиками, но я ему показала, что я не такое животное, как его крестьяне. То-то были люди, с матушкой моею он обходился по старине. Ласкательства его к ней были брань, пощечина и палка. Но она и подлинно была того достойной. С едоким зверем жила сорок лет и не умела ретироваться в свет. Бывало, он сделает ей грубость палкую, а она опять в глаза ему лезет. Беспримерные люди. Таких горячих супругов и в романах не скоро набежишь. Ужесть, как славны. Живопись 1772 год. Часть первая, лист девятый, восьмой. Украинские ведомости 1772 года из Полтавы октября от 27. На них на сих днях проявилась у нас новость, когда что из молодых здешних благородных мужчин и женщин, что говорит, то при произношении новомонерных петербургских слов несколько пришёптывают и картавят. Случилось третьего дни одному магистратскому судье у здешнего знатного жителя быть на пирушке где было великое множество молодых благородных обоего пола дворян, которые инако не разговаривали как новым петербургским щегольским наречием и при том пришептывали и картавили, говоря так, где нежнее, коего он инако узнать не мог, выключая последних слов, когда б ему онова не растолковала его родственница, будучи уже в том числе, Сама довольно искусна. Она своему старому родственнику объявила, что сие новое щегольское наречие с нежным произношением привезено из Петербурга. Одним приезжим молодцом, между другими довольно знатным в нынешнем светском вольном обсуждении, и что он так честен, что все оного правило безо всякой платы им показалось, желая в таком искусстве более себе умножиться товарищей. Живописец 1772 год. Таким образом, журнал «На веку» кого средствами жаргона пятиметров добиваются большой и важной по своим результатам цели, они разоблачают общественную никчёмность, социальную вредность всех этих нравственных уродств пятиметров в кокетах Щигалей и Щигалих. Они сатирически показывают пошлость и антиэстетическую сущность Шигальского наречья с его ограниченным э, запасом новоманерных слов и с его отличающимися от нормального произношением, пришёптываниями и картавлением. Борьба передовых журналов с жаргоном 5 метров. Преследовала две цели: защиту общенационального языка, охрану его общности от своих корыстных попыток данной группы дворянства создать искусственную и ограниченную в социальном использовании речь с одной стороны, и борьбу с антинациональными носителями этой речи, как группой этнородной и вредной с другой. Касавшись вопроса о методах использования передовыми социологическими журналами 1769-1774 годов языковых средств, для прогрессивной общественно-литературной борьбы с пятимид э пятимитерством следует отметить, что такие же по существу методы применялись ими и в борьбе с реакционным крепостническим дворянством: письмо к племяннику Копес господства, указа и тому подобное в трутне, письма к Фолалею в живописцы и так далее, и в разоблачениях тунеядствующего монашества письма отца Тарасия в живописцы и в их нападках на чиновников-подъячих. Воспроизводя речь каждой из перечисленных общественных группировок, передовые статирические журналы умело характеризовали этими речевыми средствами внутреннюю сущность тех или иных из них. Грубость, некультурность, алчность, жестокость и узость умственных интересов помещиков – прибытка, жадность, стяжательность, ханжество и цинизм духовенства, хищность бендравстность, развращённость чиновничества и наоборот. Крепостное крестьянство изображается теми же средствами в сочувственных, доброжелательных тонах, характеризуется его прямота, душевная чистота, обездоленность, трудолюбие, безропотность с одной стороны и запуганность, забитость с другой. В самое последнее время журналы Навекова стали предметом изучения молодых светских, советских языковедов. Ими сделан ряд правильных и дельных наблюдений, имеющих значение и для истории русской журналистики, хотя моменты собственного лингвистического изучения заслонили от молодых исследователей стилистическую, идейную сторону языковой проблемы в сатирических журналах Новикова. Рассмотрение вопроса о методах использования Новиковым языковых средств для достижения сатирических целей – при изображении дворянства, духовенства и чиновничества и гуманистических целей при изображении крестьянства отвлекло нас от характеристики тех, тем, которые были общими для всей передовой а части и реакционной журналистики 1769-1774 годов. Обращаясь к последней теме, о взаимоотношениях писателей той эпохи мирту собой, должно сказать, что эта тема была наиболее общей для всех тогдашних журналов. Если на темы о подядчестве и о крепостном праве в ряде журналов нельзя найти никаких материалов, то зато о смехании худых стихотворцев, нападки на молодых писателей находят место во всех буквальных изданиях этих лет. И всё же, несмотря на большую подготовительную работу, сделанную Пыпиным, Афанасьевым и другими, нельзя сказать, чтобы весь материал был исчерпан. Или даже правильно прокомментирован, насколько внимательно нужно подходить даже к мелочам при анализе данных тогдашних журналов, показывает следующий случай. В листе 1 первом трутня за 1769 год непосредственно вслед за высмеиванием выражения как лине, введённого Лукиным в его комедиях и предисловиях к ним, помещена следующая эпитафия. Не проходи отнюдь Не воздохнув, прохожий, сего столба. Здесь шип пол рожи и часть большую лба, Того же имени зарытый здесь мудрец. Столб глупых стихачей, наставник и отец, Сей столб, за этот столб, бежав, споткнулся, Упал, вскричал и больше не очнулся. Прохожий, возгласи, сколь щедра к нам судьба, На место одного мы видим два столба. Зная методы намёков и косвенных указаний в журналистике XVIII века, можно предположить, что эта эпитафия имеет какое-то реальное отношение. По-видимому, это факт из жизни Лукина. Вот что говорится в Парнасском щебетельнике 1770 года в статье о столь стихотворце драматическом. Някогда набрёл он на фонарный столб и так сильно ударился о него лбом, что одной потрясся, хотя не упал. Однако а от такого изрядного удару масло в фонаре погасло. Тогда закричали идущие мужики, не знаю, что он стегатворит, столб на столб нашол. Что Лукин был высокого роста, именно известный из, э, трутня. А в короткое время успел вырасть без мала в два аршина с половиною, а станом похож на астронома. Следует учесть, что и то, что в 1756 по 1760 год В. И. Лукин служил в гвардии, куда, как известно, принимали согласно устройству с ростом э, принимаемого. Очевидно, в тогдашних литературных кругах прозвище Лукина стало столп. Отсюда, выпитав и игра словами, сей столб нас за, за этот столб с его же имени, то есть столба. На этом примере видно, что из журналов рассматриваемого периода при более внимательном их анализе можно извлечь много конкретных данных о литературной борьбе тогдашних писателей. Дело в том, что до сих пор исследователи брали... Из материалов сатирической журналистики только то, что лежит, так сказать, на поверхности. Поэтому и выходит, что объектами насмешки в тогдашних изданиях были только Лукин, Петров, Козельский, отчасти Херасков, да еще Рубан, Чулков и Эмин. Между тем, можно не сомневаться, что этими именами вовсе не исчерпывается список из эмин смеивыемых литераторов. Иногда оказывается, что в лице какого-нибудь особенно часто упоминаемого сатириками 1769 года персонажа перед нами не кто-либо, а из крупных деятелей литературы тех лет. А напротив, того писатель в общем развитии литературы вовсе маловажный, но в силу каких-то причин обращавший на себя внимание своих современников-литераторов. Таков, например, известный 100 змей неоднократно фигурирующий на страницах трутня смесь ядской почты. О нём известно, что он имеет отношение к литературе, и в особенности к театру. В частности, он претендует на то, чтобы управлять театральным ведомством. Очевидно, что все же это лицо крупное в дворянских кругах тогдашнего Петербурга. Он из сей мочи надсидается, кричит, что вы из оттеля Трутня обижаете целый корпус дворянства и что ваше ругательство скоро умолкса, сообщает Навекову некто ДК в письме, напечатанном в смеси лист 20, страница 154. И мы едва ли были бы в состоянии определить это лицо. Если б нам на помощь не пришла редакция смеси, поместив в том же листе две эпиграммы на 100 змея, из которых вторая построена по принципу косвенного указания. Я думал, что 100 змея не знает ничего. Из-за глупца считали мы его. Затем, что разум в нем не всякий скоро сыщет. Однако я нашел, что хорошо он свищет. И так достоинство 100 змей, что он хорошо свищет. Что он хороший свистун. А вот в этом-то и заключается намёк на того, кто такой Сто змей. Это ПС Свистунов, переводчик театрал и крупный бюрократ того времени. Можно не сомневаться, что в журналистике того времени скрыто немало казанины иных литературных деятелей, кроме Лукина, Петрова и других. Нужно только пристальнее всматриваться в лукавый, иногда по содержанию и простой по внешности текст XVIII века. Если же рассмотреть объекты критических и сатирических нападок тогдашних журналов, то представляется такая картина. Писатели вроде Лукина и Петрова рассматривались левым флангом, если так можно выразиться, тогдашние журналистики, как писатели, выдвигаемые и покровительствуемые вельможной верхушкой как соперники Сумарокова и Ломоносова. Поэтому в борьбе с ними принимают участие и трутень, и смесь, и адская почта, даже приятная с полезным о ревности четвёртый полумесяц. Но с другой стороны, эти же журналы воюют и с рептильными стихотворцами типа Рубана. Об этих последних Эмин пишет так: "Теперь потребна с похвальными стихами или речами Рискоть по всем домам и хвалить каждого, к кому придёшь, и производить в герои в ком имеешь нужду, тогда можешь прославить хорошим автором и человеком разумным и честным. Ежели э, же кто живёт уединённый за 50 рублей или ещё за пару платий никому похвалы и геройства не отдаёт и описывает пороки никому не лаская, тогда почтут за человека злобнейшего и За такого дурака, глупее которого в свете не бывало, Адская почта страница 293. Всякая всячина берёт под свою защиту Лукина, считая, что в теперешнем положении наук у нас мы думаем, что гораздо лучше поощрение сочинителем переводчикам и молодым людям, че какой посещают себя наукам, нежели строгая критика. Зато энергичному обстрелу чуть ли не с первых страниц всякой стячины подвергается Тредьяковский, в особенности его телемахидра, что в свою очередь вызывает амортизм. Отпор в левых журналах. Смысл последних телемохийд был недавно разъяснён академиком АС Орловым. В телемохии Третьяковского не без оснований усматривали вольнодумные идеи, в частности намёки на развратную жизнь Екатерины и узурпацию ею царской власти. Таким образом, в трактовке вопросов литературного взаимоотношения, расхождения тогдашних журналов были не случайны, а принципиальны и зависели от общих позиций их издателей. В литературе о журналистике 1769-1774 годов не последнее место занимает вопрос о степени самостоятельности нашей сатиры того времени. Афанасьев считал, что влияние иностранных сатирических изданий на наши журналы мы допускаем только в той мере, поскольку оно касается формы и тона статей. А содержание наши журналы брали из своей собственной жизни. Русский сатирический журнал страница 5-6. Эту точку зрения позднее спорил В. Солнцев. А, исследовывший отношение к иностранным обрастам всякой и всячины и смеси, выводы его ряди решительны, в частности в отношении всякой всячины, за которой он почти отрицает самостоятельность. Однако, положение Солнцева очень шаткое и необоснованное. Количество заимствованной из спектатора материала не превышает 1/10 части текста всякой всячины. Даже если взять по Полностью указание Солнцева. По существу же наиболее характерные стадии всякой всячины и восстанности смеси не являются заимствованы вопреки указанию Солнцева. Что касается Навекова, то его независимость от иностранных обростов засвидетельствоно живописно. В письме доброжелателя говорится: "Всего удивительное то, что вы, не зная ни по-французски, ни по-немецки, следовательно, по одному природному разуму и остроте не заимствуете у чужестранных писателей, пишете такие листочки, которые многим вкус знающим людям нравятся". Однако для истории русской журналистики и литературы вопрос о связи русской журналистики с иностранной имеет второстепенное значение, поскольку даже те статьи, которые являются переводными, например, о суевериях, по материалу вполне совпадают с обильными показаниями мемуаров и аналогичных источников. При наравлении к русским условиям статьи Эти уже отвечали местным требованиям и воспринимались и литераторами и читателями как факты русской жизни и русской журналистики. Таким образом, для выяснения вопроса, в какой мере сатирическая журналистика отражала русскую действительность эпохи, наличие заимствованных статей не имеет большого значения. Как уже отмечалось, некоторые журналы закрылись в течение первого года, другие по истечении 1769 года, и лишь всякая всячина и трутень перешли на следующий год. В 1770 году появилось два новых издания «Пустомеля», прекративший на втором номере существование, и «Парнастский щепетильник», просуществовавший весь год благодаря помещению статей, никакого отношения к статире и вообще к литературе не имеющих. Например, «Экономические примечания о пользе э, огородных кореньев э, к поварни, принадлежащих». И исторические известия польских писателей о провинциях и городах российских, бывших некогда во владении польском, а потом опять россиянами взятых, принадлежащие к российской истории и так далее. Вообще, интерес к сатирическим журналам 1770 года уже и сяк. На это жалуется издатель Парнацкого-Щепетильника в октябрьской книжке журнала. Выпустив в свет этот номер журнала «Разборка» в половине объёме, даже меньше, вместо 48 страниц 20, и поместив в нём повесть о змее, жившем в доме у одного крестьянина. Э Чулков в конце прибавляет: "Всё в том месте только это сообщаю читателю и прошу, чтоб он и не сердился, понеже гнев здравию человеческому вреден. Я тот, который, говорю, немало недосадуя, а что общество наше теряет охоту ко всякому временному изданию. Ещё раньше, в апреле 1770 года, в трутне сообщалось, что нынешние года листов не покупают и в десятую долю против прежнего. То же самое наблюдается и втношении всякой всячины, последние листы, которые печатаются в количестве втрое меньшем первого. Это падение читательского интереса к сатирическим журналам имело свои серьёзные основания. Добролюбов установил, что наступление реакции сузило круг разрешённых правительством Екатерины II тем. Таким образом, значение сатирических изданий потерялось в публике. Сатиры на дурных стихотворцев, на подражателей французам, на купцов и мотов, на хвастунов и рогатых мужей и тому подобное, конечно, оставались в полном распоряжении литературы. Но эти предметы не могли уж так занять публику, как обличение дурных судей, помещиков, попов, вельможей в спеси и невежество пыток ханженств и тому подобное. Единственный новый журнал был Трудолюбивый муравей. В. Г. Рубана, 1771 год. Афанасьев дал правильную характеристику у содержания этого журнала. Трудолюбивый муравей почти вовсе не содержит в себе указаний на характер современного ему быта. Главную целью его было печатать статьи, касающиеся русской истории и географии, стихи и небольшие рассказы, далекие от русской действительности. Еще более тусклый характер имеет старина и новизна, издававшаяся, тем же рубаном в 1773-72 годах. Несомненно, большую роль играли вечера, выходившие в то же время и связанные с кружком Хирасского, проживавшего тогда в Петербурге. Самым значительным из сатирических журналов, вышедших в свет после 1769 года, был «Новиковский живописец», начавшийся в апреле 1772 и закончившийся в июле 1773. Лучшие традиции трутни и смеси были воскрешены в новом издании «Новикова». Замечательные письма к Фололею, а в особенности пользующиеся исключительной и вполне заслуженной известностью отрывок из путешествия в ИТ и некоторые другие статьи живописца представляют собой апогей всей сатирической журналистики этого периода. Являются какой-то неожиданной, счастливой для русской литературы вспышкой, тем более отрадной, что в течение 1770-71 сатирическая журналистика переживала явный упадок. Не случайно, ведь живописец выдержал за 20 лет пять изданий, причём последнее в 1793 году вышло в количестве 1200 экземпляров, огромный по тому времени тираж. В том же 1773 году выходил безграмотный граф Аманский нелепый листок Мешенина, а Катоноскоронническая издававшийся каким-то иностранцем-кунцем и не представляющий никакого интереса для истории литературы и журналистики. Наконец, в 1774 году, с июля по октябрь, выходил последний из сатирических журналов Новикова и вообще журналов данного жанра 1769-1774 годов «Кошелёк». В нём уже не приходится искать тех резких, запоминающихся и сильных статей, как и нередко бывали и в трудни, и живописцы. Время было не то. На истоке Европейской России шла жестокая гражданская война между правительственной и регулярной армией и отрядами Пугачева. Крепостническое дворянство почувствовало всю глубину грозной опасности, вставшей перед ним. И в эти годы прерывается, хотя и временно, старая борьба между разными группировками дворянства за власть в стране. Говорить в это время о положении крепостных – Даже с позиции умеренного Навекова было невозможно, ему насильно навязывается к напечатанню сусальная лирическая пьеса Народное игрище, кое что из представленного в цензуру в печать не попадает, и Навеков даёт знать об этом читателю изменениям погинации. На девятом листе журнал прекращается. Запрет касается ряда тем, служивших ранее объектом серьёзного критического обсуждения, привёл к тому, что в кошельке особенно отчётливо выделилась борьба с Голамини, представлявшая как бы единственную важную тему последнего Новиковского журнала. Эта борьба имела серьёзное положительное значение, хотя некоторые формулировки Новикова построены так, что может создаться впечатление, будто он выступал не только против француза Манни и ложного французского просвещения, проводившегося приехавшими в Россию парикмахерами, шулерами и разными авантюристами, но и против просветительной философии прогрессивного значения, которая Аpiece известно. С закрытием Кжелькай, конечно, закрытием, вызванным административными карами, носились не лишь онет. Основание слухи о закрытии Невековского журнала по требованию французского посла, сатирическая журналистика прекратилась. Каковы же были причины прекращения сатирической журналистики? Их было две. Первая и важнейшая заключалась в том, что неосторожный опыт Екатерины со всякой всячиной показал, как далеко вперёд шагнуло русское общество в его передовой части, как быстро и смело стало оформляться общественное самосознание, как решительно пошло оно на борьбу с самодержавием и крепостничеством. Второй причиной были внутренние события России 1773-1774 годов. Не имея возможности по цензурным условиям указать на зависимость прекращения сатирической журналистики 1769-1774 годов от Пугачёвского движения добролюбов завуалировано. Объясняет этот факт вид их Екатерины вовсе не было того, чтобы дать литературе неограниченное право рассуждать о политических предметах и смеяться над всем, что не будет нравиться писателям. Она очень не любила, когда под видом гласности в литературу прокрадывались какие-нибудь продерзкие речи. Вот почему, когда внутреннее спокойствие было совершенно Постановление, то есть подавление движения Пугачёва, а конец Первой турецкой войны возвеличал имя Екатерины и в Европе, когда остатки старого недовольства и недоверия к ней стали уже ей не страшны, она охладела к сатире, как к вещи уже ненужной и могущей быть только вредной для её спокойствия. 1700 в 73 -го года она перестала писать комедии и возвратилась к этому занятию только уже через 10 лет, когда вместе с княгиней Дашковой задумала продвинуть русскую науку за ведением Российской академии. В 1774 году прекращаются и сатирические журналы. После общего рассмотрения журналистики 1769-1774 годов, которым была освещена политическая позиция крупнейших сатирических журналов тех лет, перейдем к характеристике преимущественно внешней стороны наиболее важных из них.